Бонус. Спустя четыре года. Евгения. Альбиночка, стой смирно, чтобы я смогла заплести твои косички ровно. Наша дочь не умеет сидеть тихо. Постоянно прыгает, бегает и говорит. Активная и общительная девочка с черными, как смоль, волосами и глазами. Прямо как у отца. Точно такие же брови и нос. Копия любимого мужа. Альбин, слушайся маму. Говорит Алекс, отрывая на минуту взгляд от компьютера. Мама должна увезти ее в садик, а мы отдохнем немного. До родов остались считанные дни. Ждем рождения нашего сына. Ну быстрее, мам! Бабуля уже готова! Дочь вертится, спешит к друзьям. Меня злеся, слины слины сдут! Леша, сын Кати с ником. Алина, дочь Марины и Андрея. Эта тройка вместе везде – в саду, на прогулке, на отдыхе. Неразлучные. «Готова, принцесса?» Мама спускается по лестнице, держа в руках свою сумочку. Синий брючный костюм идеально сидит на ней. Настоящая бизнес-леди. Алекс не оставил ей выбора после нашей свадьбы. Заставил маму жить вместе с нами. А я была с мужем заодно. Поддерживала во всем так же, как и сейчас». Незачем ей жить в квартире одной, если у нас есть такой огромный дом. «Все, готово». Дочь сразу прыгает со стула на пол. Малявка не может сидеть пять минут на одном месте. «Мамоцка, папоцка, пока!» Дочь целует нас в обе щеки и бежит к выходу. Иногда у меня складывается такое впечатление, что друзей она любит больше, чем нас. «Не скучайте!» Мама идет следом за дочерью, пожелав нам хорошего дня. Сажусь на диван рядом с супругом, кладу голову ему на плечо, а руку на свой живот. Тупая боль пронзает. «Чёрт! Кажется, я... я...» «Жень, ты почему побледнела? Все хорошо. Нигде не болит?» Взволнованно спрашивает Алекс, трогая мой лоб ладонью. Затем целует. «Мой муж идеален. Заботлив и безупречен. Я ни разу не пожалела о том, что познакомилась с ним. Вышла замуж». «Наоборот, я благодарна судьбе за то, что в моей жизни есть он, безумно любимый мужчина. Старший Гордеев тоже жил с нами некоторое время, но потом женился. Решили жить отдельно, и Алекс не стал настаивать. Не знаю почему, но та женщина как-то не по душе моему мужу. Не полюбил ее, но главное, что отец любит. Все хорошо, немного живот болит, но это всегда так, пройдет». Успокаиваю то ли его, то ли себя. Протираю свой вспотевший лоб и цепляюсь за руку супруга. «Ты уверена?» «Жень, посмотри на меня, малыш!» Алекс поднимает мой подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. Его взволнованный взгляд сразу заметен. Нервничает не меньше меня. «Пройдет, не волнуйся!» Я помню тот день, когда родилась Альбина. Позвонила ему, когда почувствовала боль, которая не проходила больше часа. Тогда я тоже думала, что пройдет. Первый ребенок, и я просто была неопытной. А сейчас мы ждем Артура. Имя выбрала на этот раз я, по просьбе мужа. Алекс волнуется не меньше, чем в первый раз. Тогда он буквально за десять минут приехал домой, точнее, прилетел, вспотевший, нервный, с бешеным взглядом. А мне рядом с ним сразу стало спокойнее. «Жень, давай, родная, вставай, едем в больницу». Муж помогает мне подняться, а я цепляюсь за его руку еще сильнее, чувствуя невыносимую боль в животе. «Алекс, у меня начались схватки. Я... я рожаю...» «Алекс, моя женщина, любимая, желанная женщина. Люблю ее больше жизни. Люблю такой наивной и доверчивой». Люблю эти зеленые глаза, которые смотрят на меня с нежностью и восхищением. Она подарила мне дочь, Альбину. Подарила бесконечное счастье. А сейчас она не может сделать ни шага от боли. Артур торопится попасть в этот мир. «Что такое?» — с волнением спрашивает прислуга. «Схватки начались?» «Да, мы выходим. Предупредите Евсению Юрьевну». «Садимся в машину, и я жму на газ». Одна мысль, что я могу ее потерять, сводит с ума. Сердце невыносимо колотится, стучит в бешеном ритме. Сжимаю руль, что есть силы, до побелевших костяшек. И ежеминутно поворачиваюсь в сторону своей жены. Она молчит, кусает губы, дабы я не нервничал. «Женя?» «Все хорошо. Не спеши». Врет. Даже представить не могу, как ей больно. По дороге звоню врачу, чтобы ждал на входе. Подготовились. Не терпится взять на руки сына. «Все будет хорошо, Алекс. Не первый же раз!» Успокаивает Женя, когда ее уводят в палату. «Люблю тебя!» Говорю на автомате, перед тем, как закрывается дверь. Буквально за час приходят все. Друзья, отец, мама Женя. Хожу из угла в угол, сердце стучит в горле. Кто знает, в каком состоянии находится любимая жена. После нее... После нашей свадьбы все изменилось. Я буквально летел домой каждый день, чтобы женщину свою увидеть, поласкать, поцеловать. А она всегда была за спиной, поддерживала любое мое решение. Иногда мне кажется, что я уделяю семье очень мало времени. Но и тут Женя меня понимает и не несет чушь, как многие женщины. Не раздражает, не мучает, не надоедает, наоборот. Каждый день ждет моего возвращения с железным терпением. «Как она?» – спрашиваю у врача. «Поздравляю, у тебя родился сын. Четыре килограмма и пятьдесят три сантиметра. Крепкий, прямо как отец». Пожимает мне руку уже знакомый с рождения дочери врач. «И с женой все хорошо, не волнуйся». «Спасибо, могу ее увидеть». «Да, только недолго, ей нужен отдых». «Женщина моей мечты». Лежит на кровати, дышит часто, не отводя глаз от окна. «Жень, как ты?» Подхожу и целую в губы. «Плевать, кто там на нас смотрит. Самое главное, что с моей женой все в порядке и с сыном тоже. Все отлично. Ты видел, Артура? Прям твоя копия. И дочь, и сын так похожи на тебя. Я счастлива, Алекс. Очень счастлива». Слезы катятся по ее щеке, а я собираю каждую губами. «Я тоже счастлив, малыш. Очень. Моя женщина. Любимая. Незаменимая. Моя».